Царевич слушал, и ему казалось, что в этой беседе происходит с мыслями то же, что со снегом во время петербургской оттепели. Все расползается, тает, тлеет, превращается в слякоти грязь под веянием гнилого западного ветра. Сомнение во всем, отрицание всего, без оглядки, без удержу, росло, как вода в неве, прегражденной ветром и грозящей наводнением. «Будет врать!» — заключил Петр, вставая. — Кто в Бога не верует, тот сумасшедший, либо с природы дурак. Срячий творца по должен познать. Обезбожники наносят стыд государству и никак не должны быть воном терпимы. По велику основания законов, на коих утверждается клятва и присяга властям, подрывают. — Беззаконий причина, — не утерпел таки, — вставил Федоска, не есть ли в гипокритской ревности паче, нежели в безбожии? Ибо и самые афеисты учат, дабы в народе Бог проповедан был иначе, — говорят, — вознерадит народ о властях. Теперь уже весь дом дрожал непрерывную дрожью от натиска бури, но к звукам этим так привыкли, что не замечали их. Лицо царя было спокойно, и видом своим он успокаивал всех. Кем-то пущен был слух, что направление ветра изменилось и есть надежда на скорую убыль воды. «Видите?» — сказал Петр, повеселев. «Нечего было и трусить! Небось, бурометр не обманет!» Он перешел в соседнюю залу и принял участие в танцах. Когда царь бывал весел, то увлекал и заражал всех своей веселостью. Танцуя, подпрыгивал, притоптывал, выделывал коленца каприоли с таким одушевлением, что и самых ленивых разбирала охота пуститься в пляс. В английском контрдансе дама каждой первой пары придумывала новую фигуру. Княгиня Черкасская поцеловала кавалера своего Петра Андреевича Толстого и стащила ему на нос парик — что должны были повторить за нею все пары, а кавалер стоял при этом неподвижно, как столб. Начались возни, хохот, шалости, резвились, как школьники, и веселее всех был Петр. Только старички по-прежнему сидели в углу своем, слушая завывание ветра, и шептались, и вздыхали, и качали головами. «Многовертимое плесанье женское», — вспоминал один из них обличение пляски в древних святоотеческих книгах, «людей от Бога отлучает и в одно адово влечет». Смехотворцы отыдут в плач неутешный, плесуны повешены будут за пуп. Царь подошел к старичкам и пригласил их участвовать в танцах. Напрасно отказывались они, извиняясь неумением и разными немощами, ломотою, одышкою, подагрою. Царь стоял на своем и никаких отговорок не слушал.